Глава шестнадцатая. Утро началось с телефонного звонка. Я ещё не успела допить кофе, когда на экране высветилось имя Игоря Петровича, прораба с Васильевского объекта. «Елена Андреевна, доброе утро!» Голос звучал напряжённо. «Простите, что так рано». Но у нас проблема. Я поставила чашку на стол, выпрямилась. Какая проблема? Нам не дают разрешения на начало земляных работ. Вчера приехал инспектор из Комитета по природопользованию. Сказал, что поступила жалоба от экологической организации. Требует дополнительную экспертизу грунта. Я нахмурилась. «Какую экспертизу? Мы уже делали полное обследование три месяца назад. Все анализы в порядке. Заключение положительное». Я ему это говорил. Показывал документы. Он качал головой, мол, это старая экспертиза. Нужна новая. Говорит, экологи обеспокоены возможным загрязнением грунтовых вод. Я встала, прошлась по кухне. За окном моросил мелкий дождь. Серое небо давило на город. Какая организация подала жалобу? «Зелёный город». Я не слышал про такую раньше. Я тоже. Я остановилась у окна, глядя на размытые дождём дома. «Игорь Петрович». Пришлите мне все документы, которые оставил инспектор. Я разберусь. Хорошо. Только учтите, если не получим разрешение в течение недели, график сорвется. Техника стоит, люди простаивают. Каждый день задержки – это убытки. Понимаю. Сделаю все, что смогу. Я отключилась. Постояла ещё немного у окна. Потом набрала Стрельникова. «Игорь Семёнович, мне нужна информация об экологической организации «Зелёный город». Всё, что сможете найти. Когда зарегистрировано, кто учредители, откуда финансирование?» «Понял. К вечеру будет». «Спасибо». Я допила остывший кофе Оделась и поехала в офис. По дороге думала о звонке прораба. Экологическая жалоба. Дополнительная экспертиза. Задержка на неделю может больше. Совпадение? Я не верила в совпадение. В офисе я сразу прошла к себе, не останавливаясь поболтать с Машей, как обычно. Включила компьютер, Открыла папку с документами по Васильевскому проекту. Нашла экологическое заключение. 40 страниц анализов, графиков, выводов. Всё чисто. Грунт соответствует нормам. Грунтовые воды в пределах допустимых показателей. Никаких ограничений на строительство. Я распечатала заключение положила в папку. Потом позвонила юристу компании Владимиру Степановичу. Владимир Степанович, к нам придираются экологи. Нужно подготовить ответ на жалобу. Приходите, обсудим. Он появился через 10 минут. Высокий сухощавый мужчина лет 50 с проседью в волосах. Сел напротив, открыл блокнот. Я вкратце изложила ситуацию. Он слушал, кивал, что-то записывал. «Экологические жалобы – это обычная практика», – сказал он, когда я закончила. «Конкуренты часто используют такие методы, чтобы заморозить чужой проект». «Я знаю. Вопрос, можем ли мы оспорить». «Можем, но это займет время. Месяц, может, два. Нужно будет собрать пакет документов, написать возражение, подать в суд. А если сделать новую экспертизу?» Он пожал плечами. В «То же время плюс деньги. Экспертиза стоит около двух миллионов. Срок три-четыре недели». Я откинулась в кресле, Потёрла переносицу. Месяц задержки, два миллиона убытков. И это только начало. «Сделайте запрос в комитет», – сказала я. «Официальный. Требуйте предоставить обоснование жалобы. Пусть эти экологи объяснят, на каком основании они считают нашу экспертизу недостаточной». «Хорошо». Подготовлю к завтрашнему дню. Владимир Степанович ушёл. Я осталась сидеть за столом, глядя в окно. Дождь усилился. Капли барабанили по стеклу, стекая кривыми дорожками. Вечером Стрельников прислал отчёт. Я открыла файл, начала читать. Зелёный город. Некоммерческая организация, зарегистрированная три месяца назад. Учредитель Смирнов Пётр Алексеевич, 34 года. Официальный адрес – квартира в панельной пятиэтажке на окраине. Офиса нет, сотрудников нет. Сайт создан месяц назад, информации минимум общие слова про защиту экологии Я пролистала дальше. Стрельников приложил выписку из банка. Смирнов получил на свой счёт тысяч рублей два месяца назад. Отправитель ООО Консалт-сервис. Я погуглила Консалт-сервис. Компания зарегистрирована год назад. Учредитель – Иванова Марина Сергеевна. Род деятельности – консультационные услуги. Адрес – снова квартира, на этот раз в другом районе. Фиктивная контора. Стрельников копнул глубже. Консалт-сервис получал деньги со счетов компании «Строй Альянс». А «Строй Альянс» Входил в холдинг МВК «Строй». Каменский. Я закрыла файл, откинулась в кресле. Значит так. Каменский создал фиктивную экологическую организацию через подставных лиц. Заплатил Смирнову, чтобы тот подал жалобу. Всё чисто, никаких прямых связей. Доказать – Почти невозможно. Умно. Я достала телефон, позвонила Денису. Он должен был приехать в два, но сейчас уже шесть, а его всё не было. «Мам, извини, задержался», — ответил он после второго гудка. «Проблемы на моём объекте. Буду через полчаса». «Хорошо, жду». Я встала, подошла к окну. За стеклом сгущались сумерки. Город зажигал огни. Где-то там, в одном из этих мерцающих окон, сидел Каменский и планировал следующий удар. Потому что первый удар – это только начало. Он не остановится. Денис приехал без пятнадцати семь. Вошёл в кабинет мокрый. Дождь усилился, превратился в ливень. Он стряхнул капли с куртки, повесил её на вешалку. Прости, мам, пробки жуткие. Ничего, садись. Он опустился в кресло напротив моего стола. Я придвинула ему папку с распечатками. Отчёт Стрельникова, выписка из банка, схема связей. «Читай». Денис взял папку, начал листать. Лицо его становилось всё мрачнее. Когда дочитал до конца, он закрыл папку, посмотрел на меня. «Каменский». «Да». «Он создал фиктивную экологическую организацию, чтобы затормозить твой проект». «Именно». Денис встал, прошёлся по кабинету. Остановился у окна, засунув руки в карманы джинсов. Что ты будешь делать? Юрист готовит официальный запрос в комитет. Но это займёт время, месяц, может, два. А проект? Будет простаивать. Каждый день задержки – это убытки, штрафы, недовольные подрядчики. Денис повернулся ко мне. «Он хочет, чтобы ты не уложилась в срок, чтобы сорвала график, потеряла деньги, а потом...» «А потом предложит выкупить проект за копейки», закончила я. «Или добьётся расторжения договора с городом». Мы смотрели друг на друга. За окном бушевал ливень. Молния на мгновение осветила город. Через несколько секунд грянул гром. «Мы не дадим ему это сделать», сказал Денис тихо, но твёрдо. «Не знаю, как», призналась я. «Он сильнее. У него больше денег, больше связей. Он может давить отовсюду. Но у нас есть то, Чего нет у него? Что? Правда. Денис вернулся к столу, сел. Мы знаем, что он делает. Видим его схемы. Можем собрать доказательства. Я покачала головой. Доказательства ни о чем. Посмотри на схему. Три компании прокладки, подставные лица. Пока мы дойдем до Каменского, Пройдёт год, а у меня нет года. Денис помолчал, потом наклонился вперёд. Тогда нужно заставить его ошибиться, спровоцировать на опрометчивый шаг. Я посмотрела на сына. В его глазах читалась решимость. Тот самый стальной блеск, который я видела в зеркале, когда двадцать пять лет назад начинала всё с нуля после развода. «Я подумаю», — сказала я. Но сначала нужно понять, что он задумал дальше. «Экология — это только первый удар. Будут другие!» Как будто в подтверждение моих слов зазвонил телефон. Игорь Петрович, прораб. «Елена Андреевна». Голос звучал растерянно. «У нас ещё одна проблема». Я зажмурилась. «Какая?» «Главный подрядчик по фундаментным работам – строй техмонтаж. Они отказываются от контракта». Сердце ухнуло вниз. «Как отказываются?» «У нас договор подписан, аванс переведён». Они готовы вернуть аванс и заплатить неустойку. Говорят, нашли более выгодный заказ. Не могут отказаться. Я встала, сжав телефон так, что побелели костяшки пальцев. Какой заказ? Кто заказчик? Не сказали. Просто извинились и попросили расторгнуть договор. Когда они сообщили... Час назад прислали официальное письмо. Я медленно выдохнула, пытаясь унять ярость. Хорошо. Я свяжусь с ними напрямую. Спасибо, Игорь Петрович. Отключилась, посмотрела на Дениса. Он смотрел на меня с тревогой. Что случилось? Подрядчик отказывается от контракта. Главный подрядчик по фундаменту. Они не могут просто так отказываться. У вас же договор. Могут, если заплатят неустойку. Я опустилась в кресло, потёрла виски. Но это означает задержку ещё на месяц. Нужно искать нового подрядчика, согласовывать, заключать новый договор. Денис встал, достал свой телефон. «Как называется эта компания?» «Стройтехмонтаж». Он что-то набрал на телефоне, потом замер, глядя на экран. «Мам, посмотри!» Я взяла его телефон. На экране сайт «Стройтехмонтаж». Раздел «Новости». Свежая публикация от сегодняшнего дня. Компания «Стройтехмонтаж» заключила контракт на строительство бизнес-центра класса А в Приморском районе. Заказчик – девелоперская компания «МВК Девелопмент». «МВК Девелопмент» – холдинг Каменского. Я вернула телефон Денису. Мы смотрели друг на друга молча. За окном гремел гром, молнии разрывали чёрное небо. Он переманил моего подрядчика, сказала я тихо. Предложил ему более выгодный контракт. Это же нечестная конкуренция. Можно подать в суд. Я горько усмехнулась. Подам. Через год получу решение. А проект за это время умрёт. Денис сел обратно, провёл рукой по лицу. Что теперь? Буду искать нового подрядчика. Завтра же начну звонить. А если Каменский и с ним договорится, переманит? Я посмотрела на сына. Он был прав. Каменский может переманивать подрядчиков одного за другим. У него деньги, связи, возможности. Он может сделать так, что со мной никто не захочет работать. Не знаю, призналась я. Посмотрим. Денис ушёл около восьми. Я осталась одна в пустом офисе. Маша давно ушла домой, в коридорах гулял сквозняк, За окном бушевал ливень. Я сидела за столом и думала. Две проблемы за один день. Экологическая жалоба, отказ подрядчика. Обе ведут к Каменскому. Он бьёт по всем фронтам. Создает сложности одну за другой. Тянет время. Доводит до того, чтобы я сорвала сроки и потеряла контракт. А потом заберёт проект себе. Триста миллионов чистой прибыли слишком соблазнительно, чтобы остановиться. Телефон зазвонил. Стрельников. Елена Андреевна, простите, что так поздно, но есть информация, которую вы должны знать. Слушаю. Сегодня днём люди Каменского встречались с директором стройтехмонтаж в ресторане два часа. После этого директор вернулся в офис и велел юристам готовить расторжение договора с вами. Я закрыла глаза. Значит, там была эта встреча. Да, я не знаю, что они предложили, но директор вышел очень довольный. Спасибо, Игорь Семёнович. Продолжайте следить. Я отключилась, положила телефон на стол. Встала, подошла к окну. Ливень стихал, превращаясь в мелкую морось. Город мерцал огнями сквозь дождевую завесу. Каменский играет в долгую. Бьёт аккуратно, точечно. Каждый удар легальный, формально безупречный. Экологическая жалоба – законное право организации. Отказ подрядчика – законное право компании. Придраться не к чему, но все ниточки ведут к нему. Я вернулась к столу, открыла ноутбук. Достала папку с документами по проекту. Начала листать. График работ, список подрядчиков, согласование, разрешения Искала слабые места, где он может ударить дальше. Подрядчик по электрике, по вентиляции, по отделке. Любого из них можно переманить. Разрешение от пожарной инспекции, от санэпидемстанции, от архитектурного комитета. В любое место можно подать жалобу, затребовать проверку. Слабых мест десятки. Я закрыла ноутбук, откинулась в кресле. Голова раскалывалась от напряжения. Бороться с Каменским в лоб бесполезно. Он сильнее, богаче. У него больше возможностей. Нужно что-то другое. Нужно найти его слабое место. Заставить ошибиться. Но как? На следующий день в среду я приехала в офис к девяти. Маша встретила меня с тревожным лицом. Елена Андреевна. Звонил прораб с Васильевского. Просил срочно перезвонить. Я прошла в кабинет, набрала Игоря Петровича. Елена Андреевна. Голос звучал устало. У нас проверка. Пожарный надзор. Внеплановая. Третий удар. На каком основании? Говорят, поступил анонимный звонок. «Жалоба на нарушение правил пожарной безопасности на стройплощадке». Я сжала кулак на столе. «Какие нарушения?» «Пока не знаю. Инспектор ходит, всё осматривает, фотографирует. Придирается к мелочам. Говорит, может приостановить стройку до устранения замечаний». «Сколько он там будет?» Сказал весь день, потом составит акт. Хорошо, держите меня в курсе. Я отключилась, позвонила Стрельникову. Игорь Семёнович, мне нужно узнать, откуда поступил звонок в пожарный надзор. Кто жаловался? Попробую, но если звонок анонимный, сделайте, что сможете. Через три часа он перезвонил. Елена Андреевна. Звонок был с мобильного номера. Зарегистрирован на Петрова Андрея Викторовича. Сотрудник компании «Логистик Плюс». А «Логистик Плюс» обслуживает складские операции холдинга «МВК-строй». Третья ниточка. Я положила телефон, встала. Прошлась по кабинету, остановилась у окна. Три удара за три дня. Экология, подрядчик, пожарная проверка. Все ведут к Каменскому. Он окружает меня со всех сторон. Давит, душит, не даёт дышать. Вечером я собрала Дениса и Риту у себя дома. Мы сидели на кухне, Я разложила перед ними все распечатки. Отчёты Стрельникова, схемы связей, выписки из банков. «Три проблемы за три дня», – сказала я, когда они всё прочитали. «Все ниточки ведут к Каменскому». Рита изучала схему, нахмурившись. «Он действует через подставные компании. Никаких прямых связей». «Именно!» – кивнула я. «Умно, осторожно! Докопаться до него почти невозможно!» Денис поднял голову. «Почти?» – я встретила его взгляд. «Пока у него всё получается, он будет действовать так же, аккуратно, легально. Но если мы заставим его поторопиться...» «Если создадим ситуацию, когда ему нужно действовать быстро, рискованно, он ошибётся», – закончил Денис. Я кивнула. «Нужно его спровоцировать, заставить сделать шаг, который его скомпрометирует». Рита положила распечатки на стол, посмотрела на меня. «И как мы его спровоцируем?» Я молчала, глядя на них обоих. Мой сын, моя невестка, моя семья. Мы сидели втроём на кухне, и за окном сгущалась ночь. И где-то там, в темноте, притаился враг, который хотел уничтожить всё, что я строила годами. Но я не сдамся. Не сейчас. Не после всего, через что прошла. «Я придумаю», — сказала я тихо, но твёрдо. «Обязательно придумаю».